Базальтовый пол храма возле Великой Пирамиды далеко не единственный объект со следами распиловки. Довольно много следов на египетских камнях имеют такие параметры, которые использованием ручных медных пил объяснить нельзя. Более того, среди огромного количества самых разных находок в Египте до сих пор нет ни одной медной или хотя бы бронзовой пилы. которая применялась для распиловки камня. Найдены лишь пилы, которыми обрабатывалось дерево, а первые пилы по обработке камня относятся уже к периоду Римской империи. Это по меньшей мере странно для нескольких тысяч лет, на протяжении которых египетская цивилизация не просто существовала как вполне сформировавшееся общество, но и строила дома, дворцы, храмы, еще один весьма странный факт, который вообще ставит под сомнение все экспериментальные усилия египтологов. Дело в том, что в VI веке до нашей эры Египет попал под власть набиравшей в то время силы Персидской империи. Персидские цари Кир, Дарий, Ксеркс в ходе своих завоеваний покорили огромнейшую территорию. на которой в том числе находились величественные древние сооружения. Под впечатлением увиденного, стремясь показать завоеванным народам, что и Персидская империя ничуть не уступает другим великим государствам древнего мира, ее правители затеяли грандиозное строительство, в ходе которого были возведены роскошные дворцы в Сузах, Пасаргаде и Персиполисе. Для этого со всех завоеванных стран были собраны лучшие каменотесы и строители, которые были снабжены самым лучшим инструментом и владели самыми совершенными технологиями своего времени. Исторические документы, повествующие об этом, сохранились до сих пор. В ходе экспедиции в Иран в июне 2009 года Мы очень тщательно осматривали руины величественных дворцов персидских правителей. Однако абсолютно нигде не нашли ни единого следа от какой-нибудь пилы. И это при том, что следы инструментов на камнях там были в изобилии. Но все они были следами от молотков, зубил, указывающим, что использовались именно ударные методы обработки камня. Обстукивание и скалывание материала. Более того, в Персиполисе оказался камень довольно приличного размера, по предположениям археологов, что-то типа жертвенника, на котором сохранились следы сразу всех стадий ручной обработки. Начиная от самых грубых следов кирки, оставшихся, судя по всему, от вырубки блоков каменоломни, три последовательных уровня с уменьшающимися по глубине сколами и вплоть до финальной шлифовки. Но вот что странно, по этапным скалываниям материала мастера стремились получить на этом блоке плоские поверхности, для чего гораздо более удобнее было бы использовать обычную пилу, которая сразу дает довольно ровную плоскость. Тем более, что каменотесы тут работали с мягким известняком, и в то время, когда уже были весьма совершенные бронзовые и даже железные инструменты. Спрашивается, если в Египте уже давным-давно была известна эта эффективная технология, которая позволяла с помощью пил и абразива распиливать блоки даже из твердых пород камня, то почему мастера, которых персы собрали на строительство своих дворцов, эту технологию не использовали? Конечно, теоретически возможно, что технология распиловки была к этому времени уже утеряна. Подобное в истории случалось. Однако представляется очень маловероятным, что цивилизация с тысячелетними традициями каменного строительства вдруг случайно забыла столь простой и эффективный прием. Гораздо более логичен вывод о том, что египтяне никогда и не знали этого метода обработки камня. Но тогда получается, что вообще все следы распиловки на египетских камнях не имеют никакого отношения к египтянам времен фараонов, и оставлены совсем другой, более древней, но более высокоразвитой цивилизацией. Тогда объясняется и тот странный факт, что до сих пор не найдено ни одной древней медной или бронзовой пилы для обработки камня. Как объясняется и то, что персы, которые собрали самых передовых технологий, даже при работе с мягким известняком и сланцем основные материалы, которые применялись в персидских сооружениях, вместо распиловки вынуждены были использовать гораздо более трудоемкий способ многократного скалывания материала. Камни Персии в заочном споре египтологов со сторонниками альтернативной истории оказываются аргументом вовсе не в пользу египтологов. И каким бы неожиданным ни оказался такой вывод, Свидетельство его справедливости можно обнаружить и в самом Египте, скажем, на сооружениях Птоломеевского периода, то есть практически сразу после взлета и падения Персидской империи. Нет никаких следов пил там, где она была бы вполне уместна. Например, рядом с проходом в самом первом пилоне в Карнаке есть недоработанные блоки из песчаника. весьма легко поддающегося обработке бронзовыми инструментами, которые сохранили явные следы постепенного скалывания вместо распиловки. Совсем как в Персиполисе. Версия того, что египтяне времен фараонов не владели технологией распиловки камня, заставляет пристальнее присмотреться к следам пил на древних памятниках. И даже беглый взгляд сразу выявляет наличие признаков нескольких разных видов этого инструмента. Простейший вид – прямая плоская пила. К ней вполне можно соотнести следы, которые остались на одном из блоков базальтового пола возле храма возле Великой пирамиды на плато Гиза. Достаточно характерные запилы под разными углами наклоны пилы указывают на то, что с очень большой долей вероятности тут была использована именно плоская пила. Хотя, строго говоря, окончательно исключать вариант каких-то других видов пил тут нельзя, но все-таки след более походит на то, что оставляет обычная нам двуручная пила или большая ножовка. Любопытно, что свидетельство даже столь простой распиловки в данном случае заставляет усомниться в причастности к ним древних египтян. Если бы распиловка осуществлялась медной или бронзовой пилой, с использованием абразива, то наиболее эффективно было бы жестоко зафиксировать как сам блок, так и плоскость движения пилы. Тем более, что при имеющихся размерах блока плоская пила должна быть, с учетом необходимого взмаха в каждую сторону, никак не меньше 2,5-3 метров длиной. По всем соображениям, при подобных размерах и фиксации Угол наклона пилы, если и будет меняться, то незначительно. Преднамеренное его изменение будет приводить к дополнительным трудностям и окажется довольно неэффективным. Между тем, в реальности угол наклона пилы постоянно менялся, на что вполне определенно указывают запилы на блоке. Такая картинка была бы понятна и привычна при распиловке мобильным инструментом мягкого материала. например небольшого деревянного бруска между тем тут мы имеем дело с гораздо более твердым черным базальтом более того разные запилы имеют не только разный угол наклона но и расположены вдобавок в разных плоскостях при ручной распиловке столь явных отступов в сторону при каждом новом запиле быть не должно Ведь они приводят к необходимости приложения к пиле дополнительной боковой нагрузки и весьма немалой. А тут полное впечатление, что мастерам вообще не составляло никаких хлопот ни изменить угол наклона, ни сделать отступ. Как будто они имели дело действительно с мягким деревом, а не черным базальтом. Еще более удивительно другая малозаметная деталь, которая прослеживается не только на этом, но и на других блоках пола храма возле Великой пирамиды. Дело в том, что судя по имеющимся признакам, предварительно блок был сделан методом простого скалывания материала и уже после этого подвергся обработке пилой. Об этом свидетельствует белисоватая поверхность, полученная путем скалывания. Так вот, Плоскость распиловки отличается от плоскости поверхности, полученной скалыванием. Они имеют наклон друг к другу. На разных блоках храма по-разному, но во всех случаях не более буквально всего нескольких градусов. Для того, чтобы получить такой результат, во-первых, и сам камень и плоскость движения пилы должны были быть очень жестко зафиксированы. А во-вторых, пила должна выдерживать сильнейшую боковую нагрузку. Причем эта боковая нагрузка стремилась бы вернуть пилу в плоскость обстуканной поверхности. И заставить ее заглубляться под столь малым углом к этой поверхности при ручной распиловке просто не хватило бы никаких ручных сил. Тут нужно именно машинное оборудование. Данный блок является, пожалуй, самым показательным для тех следов, которые более-менее уверенно можно соотнести с применением именно простых плоских пил. Другие аналогичные блоки куда менее информативны. Более того, следы, оставшиеся на них, вполне могли быть оставлены как плоской пилой, так и другими инструментами. Например, дисковыми пилами. Дисковые пилы – дело вообще немыслимое для древних египтян. И для того, чтобы резать камень такой пилой, нужен диск, который вращается с весьма большой скоростью. Соответственно, должен быть способ обеспечить это быстрое вращение. Должен быть какой-то механизм, который обеспечивает это вращение и должен быть источник соответствующего усилия. Простая модификация гончарного круга, пусть даже с каким-то хитроумным приспособлением, увеличивающим эффект усилий рук и ног, тут абсолютно не подходит. Для того, чтобы резать камень дисковой пилой, нужно именно механическое оборудование. Особенно в тех случаях, когда речь идет о твердых породах камня. Между тем, в Египте весьма немало древних артефактов со следами дисковых пил. Например, след на базальтовом блоке возле пирамиды Усаркафа в Саккаре. Усеркаф – первый фараон пятой династии примерно 2500 год до нашей эры. Спутать этот след с результатом действия какого-то иного инструмента просто невозможно. Тут явно использовалась именно дисковая пила. Причем по параметрам оставленного следа можно сделать вывод, что размер диска, разрезавшего камень, составлял порядка нескольких десятков сантиметров в диаметре. Следы, подобные этому следу на блоке пола храма Усеркафа, оставляет обычная нам болгарка, которая считается ныне ручным инструментом. И из-за этого нередко возникает серьезная путаница. Ведь и в отношении древних обществ Мы привыкли использовать тот же термин, хотя вкладываем в него совсем иное содержание. Простейшие инструменты, функционирующие исключительно за счет ручной силы человека. Однако болгарка лишь удерживается рукой, а вращение ее рабочего диска обеспечивает уже механическое устройство, которое приводится в действие с помощью электричества. В камнеобрабатывающей промышленности вместо электричества используется также воздух или вода под давлением. Поэтому болгарка на самом деле является тем, что при анализе древних артефактов следует называть машинным оборудованием. Пусть даже это машинное оборудование и перемещается в пространстве обычной рукой. На использование инструмента, похожего на болгарку, указывают и следы, сохранившиеся на боковой стенке саркофага, и чёрного базальта, который также находится в Саккаре, но уже в другой пирамиде, пирамиде, которую египтологи относят к фараону VI династии Тетти. По разным данным, 2320-2370 года до нашей эры. Кривизна этих следов не оставляет сомнений в том, что использовался именно диск А весьма заметная беспорядочность следов указывает на то, что перемещала его в пространстве, скорее всего, рука. Причем явно небрежно. Весь саркофаг имеет довольно неровные стенки. Возникает впечатление, что изготовитель саркофага просто отхватывал болгаркой кусок за куском от базальтового блока так, как заблагорассудится. Видимо, качественный результат их не особенно интересовал. Важна была лишь общая форма прямоугольной коробки. В итоге, следы от использования механического инструмента можно найти буквально на всех гранях саркофага. Аналогичная небрежность видна и на базальтовом блоке, который находится в боковой стенке прохода в храме возле пирамиды Неусера в Ниусер, фараон v династии. Тут тоже не возникает никаких сомнений в использовании именно дисковой пилы, причем положение диска явно изменялось в ходе распиловки. Глубина его проникновения в материал заметно меняется по длине блока. Мастеров совершенно не интересовала красота и эстетичность результата их работы в данном месте. Они лишь надрезали блок и откололи его лишнюю часть. Еще большая неаккуратность исполнения видна на базальтовом блоке, который находится в храме возле пирамиды Пеппи II в Южной Сакаре. Там же, где и показательный блок со следами использования разных технологий. Здесь мастер, которого в данном случае и мастером-то сложно назвать, вообще не задумывался о том, что сделать хоть что-нибудь более-менее ровно. Он резал твердый черный базальт, как ему в голову придет. Результат настолько небрежен, что мы даже назвали этот блок работой пьяного пилильщика. Блок производит впечатление совершенно чужеродного элемента. Единственный блок из черного базальта в окружающей известняковой кладке, которая выполнена абсолютно в полном соответствии с технологиями и возможностями египтян времен Древнего Царства. Кладка на растворе из небольших блоков со следами обтесывания. Осматривая его, мы сошлись во мнении, что, скорее всего, речь должна идти о вторичном использовании фараоном блока, изготовленного ранее совсем иной цивилизацией. Египтяне где-то этот блок подобрали, В виде, в каком нашли, выдолбили в нем желоб для стока воды и уложили туда, где для чего-то сочли необходимым. Впрочем, гипотеза вторичного использования египтянами более древних артефактов напрашивается довольно часто. Особенно в тех случаях, когда речь идет о следах обработки дисковыми пилами. В целом, следы инструментов на разных каменных блоках указывают на колоссальную разницу двух уровней технологий. И тут надо либо признавать, что египтологи кардинально ошибаются в уровне развития общества времен Древнего Египта и египтяне обладали развитым машинным производством, для чего на самом деле нет никаких оснований, либо предполагать наличие еще до египтян высокоразвитой цивилизации, как минимум достигшей уровня машинных технологий и оставившей и нам, и нам. и фараонам немало свидетельств использования дисковых пил. Подобных следов всего за несколько экспедиций мы нашли десятки, если не сотни, и тут приведены лишь некоторые из них.